о том, как Сидзука посетила храм Вакамии Хатимана. Преподобная Иссо сказала ей: "Ты заранее знала, как будет с младенцем, и смирилась, и дала ты обет, что если роды пройдут хорошо, ты сходишь на поклонение Вакамии Хатиману. Как же можно тебе вот так просто уехать в столицу?" Женщина смеет предстать перед хатиманом лишь через 51 день после пролития крови от родов, поэтому тебе надлежит ждать, пока очистишься духом и плотью. Придётся остаться. И они остались. Тем временем сделалось известно, что Камакурский правитель предавался очищению перед паломничеством в храм Мисима. Самураи восьми провинций были при нём и вели меж собой беседы. Чтобы развеять скуку господина, они наперебой рассказывали всевозможные истории. И вот случилось так, что Ковагое Сигёри упомянул о Сидзуки. Другие подхватили тут же. Кабы не ваша воля, развя она явилась бы сюда из столицы. О право жаль, что нам с вами не довелось хоть раз посмотреть её знаменитые танцы. Сидзука высоко о себе полагает, потому что её любит Ёсицунэ, произнес Камакурский правитель. Вот я и разлучил их и истребил их ребёнка, который был ей единственной памятью о моём брате. Так что плясать передо мной ей нет радости. Это вы правильно изволили заключить, сказали самураи. А всё же хотелось бы посмотреть. Да не уж-то таковы танцы её, что всем вам не имётся, удивился Камакурский правитель. Первая танцовщица в Японии, сказал Кадзивара. Пышно сказано, возразил Камакурский правитель. Это где же она так танцевала, что её назвали первой в Японии. И вот что поведал Кадзивара. В некотором году 100 сто дней стояла засуха. Пересохли реки Камо и Кацура, иссякли до дна колодцы, над всей страной нависла беда. Обратились к старинным книгам за примером и нашли такую запись: Если 100 знаменитейших, обладающих чудотворною силой монахов из храмов горы Мийдера, то Дайдзи и Кабукудзи, вознеся моление, прочтут у пруда Сидэ сутру "Государь-защитник страны", то восемь великих драконов-царей, подателей воды, внимут и свершат своё дело. 100 знаменитейших монахов прочитали сутру "Государь-защитник страны", однако же чудо не произошло. Тогда кто-то предложил: «Надобно созвать сто танцовщиц серобёси прекрасного облика. Пусть они с соизволения государя-монаха исполнят танцы у пруда Сиде, и тогда дракуны-боги, податели воды, снизойдут к нашей нужде». По высочайшему соизволению созвали сто танцовщиц, и девяносто девять исполнили серобёси, но действия это не оказало. Тогда преподобная Иссо сказала... Девяносто девять исполнили танец, и ничего не получилось. Разве явят свою милость податели воды, если станцует одна Сидзука? Правда, ее уже приглашали хранители священных сокровищ, и танцы ее щедро вознаграждались. И государь-монах молвил, выбирать больше не из кого. Пусть уж танцует и она. И Сидзука стала танцевать одна. Не успела она исполнить и половины серабёси под названием Семмудзе, как на глазах у поражённых людей со стороны вершины Микосии и гор Атаго вдруг встали и нависли над столицей чёрные тучи. Восемь великих драконов богов взревели громами и засверкали молниями. Хлынул проливной дождь, который продолжался 3 дня подряд, и в стране воцарились покой и благополучие. равняли божеству танца Сидзуки безмятежной и явили свою милость, сказал государь-монах и соизволил указом объявить Цдзуку первой танцовщицей в Японии. Выслушав это, Камакурский правитель произнёс: "Когда хотелось бы раз посмотреть, кто будет говорить с ней?" вопросил он. "Я что-нибудь придумаю, чтобы она станцевала", сказал Кадзивара. "Как же ты это сделаешь?" спросил Камакурский правитель. "Господин, Всякий, кто живёт в нашей стране, должен склоняться перед вашими повелениями. А кроме того, ведь смертный конец был ей предрешён, и разве я за неё не вступился? Так ли иначе ли, но я попытаюсь. Что ж, ступай и уговори, произнёс Камакурский правитель. Когда Дзиварат провёлся и вызвал преподобную Иссо, Камакурский правитель не в добром расположении сказал он: Кавагое Сигаёри завёл разговор о Сидзуки и пожелал он посмотреть один из её прославленных танцев. Нет ли к тому препятствий? Пусть она исполнит один танец. Преподобная Иссо передала это Сидзуки. Ах, жалкая я и несчастная, воскликнула Сидзука и закутав голову полой одежды, упала на пол. Горе мне от людей, что приуспела я в искусстве сирабёсси. Не вступи я на этот путь, не терзаться б мне ныне такой невиданной скорбью, а тут ещё мне говорят: "Иди и танцуй перед отвратительным человеком". Нелегково, матушка, передавать мне такие слова, и вижу я, что болит ваше сердце, но уж еле он полагает, будто заставит меня танцевать по тому лишь, что я танцовщица. Ответа она не дала, и Кадзивара удалился, ничего не добившись. И вот воротился он в резиденцию господина, где его с нетерпением ждали. От высокородной Масака уже ждали узнать, удалось ли. Я передал ваше повеление, но даже ответа не получил, доложил Кадзивара. Я так и думал, произнёс Камакурский правитель. Когда она вернётся в столицу, в высочайших покоях и у государя монаха спросят её: "А не просил ли тебя Юрито ма танцевать перед ним?" Она ответит, он прислал Кадзивару с просьбой исполнить танец, но я была не в расположении и танцевать не стала, и тогда все подумают не так уж он могуществен этот яритома. Как поступить? Кого теперь к ней послать? Кадзивара сказал. А вот Кудоса Эмон Сукэцунэ. Он, когда жил в столице, нередко виделся с судьёй Ёсицунэ. К тому же он родился и вырос в столице и говорун он искусный. Не прикажете ли ему Послали за Кудо Сукэцне. В те времена Кудо Сукэцне жил в Камакуриу перекрестка То-но-Цудзи. Когда Кадзивара Кагесуэ привел его, правитель сказал, «Я посылал к Сидзуки Кадзивару, но она даже ответить не соблаговолила. Ступай-ка теперь ты и постарайся уговорить, чтобы потанцевала». «Вот еще не задача», — подумал Кудо. «Попробуй уговорить человека, который оказал неповиновение самому правителю». Так размышляя, он поспешил домой и сказал своей жене: "Камакурский правитель поручил мне чрезвычайно трудное дело. Он пожелал, чтобы я уговорил Сидзуку танцевать, хотя она и слушать не хотела Кадзивару, которого послали с этим прежде. Вот беда, так беда". Жена в ответ сказала: "Не надо было поручать это Кадзиваре. Не следовало бы поручать это и вам". Недаром ведь говорится, доброе слово чудеса творит. А Кадзивара деревенщина, он подибухнул ей прямо по-военному: иди плеши, и вы сами повели бы себя точно так же. А надо бы явиться в дом Хорино-Тотзи со всевозможными лакомствами, словно бы в гости, потихоньку к ней подольститься, и дело будет сделано. Так она ему сказала, словно ничего не могло быть проще. Надо сказать, что жена Кудо Сукетсуне была из настоящих столичных барышень и служила в покоях сиятельного министра Коматсу, князя Тайры Сигамори, а звалась госпожой Рейдзей. По летам она превосходила супруга. В те времена, когда Кудо был совсем молод и носил имя Итиро, он поссорился со своим дядей Итосу Кетикой, и тот не только отнял у него наследственную землю, но и на этом не успокоившись, разлучил его с женой. Кудо устремился было в Идзу, чтобы отомстить обидчику, однако господин Камацу не пожелал с ним расстаться и сказал ему «Хотя госпожа Рейдзей немного стара для тебя, но если ты возьмешь ее замуж и останешься в столице, я буду рад». Противиться было неуместно. Кудо взял за себя госпожу Рейдзей, и вскоре они глубоко полюбили друг друга. В третьем году дзюсё господин Комацу ушёл из этого мира, оставшись без покровителя, куда вместе с женой отбыл в восточные земли. Хотя с той поры прошло немало времени, она ещё не забыла умения слогать стихи и играть на музыкальных инструментах и полагала, что уговорит Сидзуку без труда. И вот они поспешно собрались и отправились в дом Хори на Тотзи. Кудо пошёл первым и обратился к преподобный Иссо с такими словами: «Все это время я был порядочно занят и не навещал вас, и вы, наверное, сочли уж меня вероломным. Но дело в том, что правитель собирается на паломничество в храм Миссима, и я должен быть ежедневно при его особе. Пускаться в паломничество без очищения никак нельзя, вот я и не мог посетить вас, за что покорнейше прошу меня извинить. Но супруга моя тоже из столицы и выразила желание повидать вас в доме господина Хорино Тодзи. Я же прошу вас, госпожа Исо». передать Сидзуке моей наилучшие пожелания». С этими словами он сделал вид, будто уходит домой, а сам спрятался поблизости. Преподобная Иссо рассказала Сидзуке о посещении Кудо, и та молвила, «Мне всегда было приятно видеть господина Кудо, а уж посещение его супруги для меня и вовсе нежданная радость». Они быстро у себя прибрались. Вскоре и гостья пожаловала, и с нею жена Хорина Тодзи. Поскольку надобно было расположить к себе Сидзуку, жена Кудо, едва лишь началось угощение, запела Имаю. Жена Хорино тут же не отстала и спела песню Сайбара. Тут и преподобная Исо извинилась, что нынче она не в голосе, и спела Сирабёси Кисэм. Сайбара и Санакома, не уступая наставнице в мастерстве, ей подпевали. Весеннее небо было в тучах, накрапывал дождь, кругом была тишина. И сказала Сидзука: Если кто стоит под стенами, пусть слушает. День возвышающего душу перования удлиняет жизнь на 1000 лет. Я тоже буду петь. Она запела прощальная серабёси. Голос и слова превосходили воображение и не поддавались описанию. Кудосу Кэцунэ и Хорино Тодзи, подслушивавшие за стеной, были совершенно зачарованы. Авары, при ином положении мы бы не выдержали и вломились бы в дом, сказали они друг другу. Когда песня закончилась, принесли биву в порчёвом мешке и кото в футляре из пёстрой ткани. Кото тринадцатиструнный музыкальный инструмент рода цитры. Санакома извлекла биву, настроила её и положила перед женой Кудо, а Сайбара извлекла кото, установила кобылку и положила перед Сидзукой. Когда же они кончили играть, жена Кудо рассказала несколько изящных историй и, наконец, решила, что пора приступать. Древнюю столицу называли Нанива, так начала она. А после того, как в уезде Отаги провинции Ямасира возвели нынешнюю столицу, нарекши ее Тайра-но-кё, то есть мирной столицей, Люди устремились далеко в край Восточного моря Токайдо и ещё дальше на восток от Юино и от заставы Асигара. И там, в уезде Осака провинции Сагами, на берегу бухты Юи у подножья Цуругаоки, в роще Хидзуме, стали они поклоняться бог Хитсатви Хатиману. Хатиман родовой бог Камакурского правителя, значит, покровительствует он и судье Ёсицунэ, не правда ли? Будда Сакьямуни явился в наш мир и претерпел восемь превращений. Так неужели не внемлет Бадхисатва Хатиман нашим молениям? Цуругаока почитается в нашей провинции как место наиболее излюбленное божеством. По вечерам там полно молящихся, и они толпятся даже перед храмовыми вратами, а по утрам там бесчисленное множество новых паломников, и они движутся плечом к плечу, наступая друг другу на пятки. Поэтому ничего и думать войти туда среди дня. Однако жене господина Хорино Тодзи в храме Ваками всё хорошо знакомо. Я тоже знаю там всё и вся. Завтра ещё до рассвета мы отправимся туда вместе, и вы сможете выполнить свой обет. И если при этом совершите вы перед Батхисатой и Хатиманом свой танец, то всё содействуется по вашему желанию и восстановится любовь между Камакурским правителем и судьёй Ёсиценом. И разве не возрадуется судья Йосицная в далёком краю Усю, услышав о том, как преданно вы для него постарались? И когда ещё представится вам такая возможность? Отбросьте же колебания, поклонитесь Батхисат вехатиману. Наверное, я слишком докучливо, но это из моего к вам расположения. Соглашайтесь, говорю я вам, и если вы пойдёте, мы отправимся вместе. Так она уговаривала Сидзуку. Сидзука же, выслушав это, видно подумала, может, правда пойти, и обратилась к матушке: "Скажите, как мне быть?" "Ох, если бы всё так и получилось", подумала преподобная Иссо и сказала: "Сам Хатиман говорит устами госпожи. Рада мне, что она так заботится о тебе. Разумеется, иди, и как можно скорее." "Пусть будет так", сказала Сидзука. Поскольку днем это трудно, я отправлюсь в час тигра, исполню танец в согласии с чином и порядком в час дракона и вернусь домой. Жена Кудо в нетерпении поскорей сообщить мужу отправила посыльного, но Кудо уже все сам услыхал через стену. Он вскочил на коня, поскакал ко дворцу Камакурского правителя и вбежал в самураи до коро. «Ну что, ну что?» — наперебой закрещали самураи, едва его увидев. «Явится в храм Ваками и Хатимана в час тигра, будет там танцевать в час дракона», — прокричал в ответ Кудо. И все, знатные и незнатные, возликовав, разом воскликнули «Мы так и знали, мы так и знали». Камакурский правитель произнес, «Разве не все и равно явиться в храм среди дня, чтобы ее увидело побольше людей? Странно, что она решила предстать перед божеством столь поздно ночью». «Это как раз понятно», — отвечали ему. Судзя Ёсицуна полюбил её, когда она была звана танцевать при дворе, и с той поры она полагает себя слишком высокой особой. Ежели она так заважничала, произнес Камакурский правитель, то чего доброго увидит меня в храме и откажется танцевать. Что ж, тогда я отправлюсь туда прямо сейчас и затворюсь там. Все самураи на это прошептали друг другу: вот это хорошо придумано. И Камакурский правитель направился в храм. Сам он занял место за шторой в зале посередине Восточной галереи. К северу рядом с ним за занавесью расположилась высокородная Масако. К югу рядом с ним расположилась его кормилица Сандео. Кроме них расположились вблизи кто где хотел дамы высоких званий и их служанки. Посередине Западной галереи занял место Хатакияма. К северу рядом с ним расположились Утиеку Ноя, Ояма и Уцуномия. К юг рядом с ним расположились Вада и Савара. На южной галерее заняли места Итидзё, Такеда, Ога Савара, Хэми и Итагаки. Рядом с ними расположились охраняющие особу господина войны Тан, Йокояма, Йо и Номата Син Мураяма. Отец и сын Кадзивара заняли места в особой близости к Камакурскому правителю. Те, что пришли пораньше, расселись на каменных мостках галерей, встали под водостоками, из которых лила дождевая вода, стояли плечом к плечу и толпились на главном дворе. Те, что припозднились, заполнили склон горы белой пеленой одежд, уже не имея надежды ни услышать пения, ни увидеть танец. По всем долинам и тропам стекался народ, пожелавший увидеть, как танцует Сидзука, и у храмовых врат в Аканоми и Хатимана было несметное множество людей. Камакурский правитель подозвал Кадзивару Кагэсуе и осведомился, где будет танец. Эта чернь всюду набилась и ничего разобрать невозможно, ответил тот. Кликнуть стражу, пусть всех разгонят, последовал приказ. Кадзивара Кагэсуе с готовностью повиновался. Именем правителя, восклицал он, и стража принялась колотить налево и направо. Смирян сбивали шапки Эбоси, с монахов сшибали соломенные шляпы, многим нанесли раны. Но люди считали, такое увидишь только раз в жизни, ну, а раны как-нибудь заживут. Ни на что не обращая внимания, они лезли и лезли вперед, и давка только усилилась. Саваро Дзюро проговорил, «Знать бы заранее, построили бы для танца помост посередине между галерей». «Кто это сказал?» — осведомился Камакурский правитель. «Саваро Дзюро», — доложили ему. Савара знает толк в древних обычаях, сказал тогда он. Так и надлежит живо возвести помост. Савара повиновался. Поскольку времени терпело, он распорядился со всей поспешностью принести доски, что были заготовлены для обновления храма, и возвести из них помост в трисяку. Для услаждения взора Камакурского правителя усердный Савара обтянул помост жёлтой китайской камкой. На первый случай всё было сделано для обозрения с приятностью. Ждали Сидзуку, но близился час змеи, а она не появлялась. Люди стали ворчать, для чего эта Сидзука тянет из нас душу. Солнце стояло уже высоко, когда Сидзука наконец прибыла в Паланкине. В сопровождении жены Кудосу Кэцуне и жены Хорино Тотзи, она вступила в галерею храма. Преподобные Исо, Сайбара и Санакома должны были в тот день помогать ей и расположились с ней на помостье. А жоны Кудо и Хоринотодзи заняли места для зрителей среди трёх десятков столь же почтенных дам. Сидзука, накрывшись полой одежды, погрузилась в тихую молитву. Тут преподобная Исо, пусть ничего особенного, а всё же в усладу божеству, велела Сайбаре взять маленький барабан цудзуми и стала петь и исполнять серабёси под названием Любви обильный вой. Танец её превосходил воображение и не поддавался описанию. И люди говорили между собой, каково же искусно должна танцевать Сидзука, если так танцует её не столь знаменитая родительница. Между тем, по поведению людей и по широким шторам Сидзука всё-таки догадалась о присутствии Камакурского правителя. Жена Кудо заманила меня, чтобы заставить перед ним танцевать, поняла она, и стала раздумывать, как бы ей исхитриться и уйти отсюда, не исполнив сегодня ни единого танца. Она подозвала к себе Кудо и сказала ему: "Мнитса, мне что здесь присутствует Камакурский правитель? Когда в столице меня пригласили во дворец, я танцевала под игру государя-воказнохранителя Нобумицу. Во время моления о дожде у пруда Сидэ я танцевала под игру Сидзёно Кисуо. Сюда же в Камакуру меня вызвали как подозрительное лицо, и я не взяла с собой ни коего из музыкантов". «Сейчас моя матушка уже исполняет танец в согласии с храмовым чином и порядком, а потом мы отправимся в столицу, соберем музыкантов и нарочно снова вернемся сюда, чтобы и мне исполнить обетованный танец». Так сказав, она собралась покинуть храм. Увидя это, все вассалы, высокородные и незнатных родов, пришли в смятение. Камакурскому правителю доложили, и он произнес «Мир тесен». Пойдёт слух, будто она отказалась танцевать в Камакуре, потому что у нас нет музыкантов, и это будет срам. Кадзивара: "Кто из моих самураев умеет играть на цуцуми? Узнай и пусть ей играют". Кадзивара Кагатоки сказал в ответ: "Есть у нас Кудосу Кэцунэ. Во времена Сигомори, хранители государявых сокровищ, приглашали его на священные танцы Микогура, и он с нескал при дворе известность как мастер игры на цуцуми". "Коли так", произнёс Камакурский правитель. "Играй кудо и пусть она танцует". "Я ведь давно не играл", сказал Кудо. "Так что тон удара у меня теперь не тот, но раз вы приказываете, я попробую. Однако одного только цудзуми мало. Благоволите призвать кого-нибудь для гонга канне". "Есть кто умеет бить в гонг". "А как же Наканума Горо? Призвать и пусть бьёт в гонг". "Его здесь нету, у него болят глаза". Когда так, сказал Кадзивара к Агатоки, то попробую и я. Сумеет ли Кадзивара бить в гонг, осведомился Камакурский правитель Укудо. Лучше Кадзивара один лишь нагонума, ответил тот. Тогда не возражаю, произнёс Камакурский правитель, и бить в гонг был назначен Кадзивара. Отбивать мер одело великое, но кто-то должен и мелодию ввести. Кто у нас играет на флейте? осведомился Камакурский правитель. Да хотя бы господин Хатакаяма, сказал Вада Йосимори. Его флейтой восхищался сам господарь монах. Камакурский правитель усомнился. Не знаю, как нам сказать премудрому Хатакаяме, чтобы он согласился выступить в оркестре. Я передам ему ваше повеление, взбыллся Вада и пошёл в галерею, где сидел Хатакаяма. Правитель повелевает тебе то-то и то-то, объявил он. Хатакаяма с готовностью согласился. Он сказал: Кудосу Кэцунэ, влиятельнейшее лицо в окружении господина с барабаном цудзуми, Кадзивара Кагатоки, начальствующее лицо в самурайе Докоро восьми провинций с гонгом канне, и я со своей флейтой. Мы составим поистине знатный оркестр. И с тем трое музыкантов, приуготовившись, один за другим поднялись на помост. Кудосу Кэтсне вышел в синих жестких хакама, оливково-зеленой куртке суикан и в высокой шапке татеебоси, держа в руке барабан Цудзуми из сандалового дерева, обтянутый оленьей кожей на шести струнах. Подтянув высоко штанины хакама, он уселся в ожидании остальных музыкантов, прижал Цудзуми к левому боку и стал его настраивать, пробуждая эхо от высокого склона горы, поросшего соснами, и под потолком галерей. Затем появился Кадзивара Кагатоки. Он был в синих жёстких хакама, светло-зелёной куртке суйкан и в высокой шапке татэбоси. Вышел он с гонгом из чистого серебра с золотой чеканкой в виде хризантем, подвешенным на многоцветном шнуре. В ожидании Хатакаямы он занял место справа от Кудо и словно бы пением цикады стал вторить на гонге ударом цудзуми. Хатакаяма же, рассмотрев их обоих сквозь щели в занавесе, решил особенно не наряжаться. Он облачился в широчайшие белые хакама, в белый кафтан с лиловыми кожаными шнурами и в шапку эбоси с искусно по-самурайски заломленным верхом. Взяв свою флейту из китайского бамбука, именуемую «ветром» в соснах, он извлек из нее на пробу несколько звуков, остановился на низком седьмом, а затем, подоткнув высоко штанины, резким движением сдвинул в сторону занавес, важный поступью истинного мужа взошел на помост и занял место по левую руку от Кудо. Был он известным красавцем, и с каким же восхищением все на него глядели. Ему тогда исполнилось двадцать три года. Камакурский правитель, обозревая всех троих из-за шторы, произнёс в похвалу: "Вот это оркестр!" И точно выглядели они великолепно. Увидев это, Сидзука подумала: "Хорошо, что я поначалу отказалась. А если бы согласилась, я сразу покорна, то вышло бы мне от того одно лишь унижение". И ещё она подумала: "Кудоси Кэцунэ, прославленный мастер маленького барабана цудзуми, не уступает, пожалуй, и караками, и самому кисуо". Дзивара, хотя и клевит ник, но отменно владеет гонгом канне. Что же до хатакьямы, то звуки его знаменитой флейты превыше всех похвал и превосходят воображение. Она позвала преподобную Иссо и стала готовиться к танцу. Расцвели и осыпались на берег пруда цветы глицинии, запутавшиеся в ветвях сосны, и напитали своим ароматом нежно веющий ветер, и извечно печальный крик птицы времени словно бы возвестил, что заветные сроки настали. «Птица времени» — одно из прозваний японской кукушки — Хототогису. В тот день Сидзука облачилась поверх белого косоды в кимоно из китайской камки, белой хакама со штанинами до самого пола и в куртку суикан с узором в виде цветов водяного ореха. Ее длинные волосы были зачесаны высоко, и тонкие брови были едва намечены на слегка подкрашенном лице и с худалом от недавних страданий. Когда с алым веером в руках встала она лицом к святилищу, то словно бы заколебалась начинать ли танец. Должно быть, охватил её стыд, что всё же будет она танцевать перед Камакурским правителем. Глядя на неё высокородная Масако сказала: Прошлой зимой её качали волны у берегов Сикоку, и обдували злые ветры в горах Ёсино. В нынешнем году её изнурил долгий путь из столицы к нам на восток, и всё же взгляните на неё, есть ли в нашей стране женщина прекраснее Сидзуки. Много серабёс изнала Сидзука, но более всего по сердцу было ей серабёси под названием Семмудзё, которую она исполняла с особенным мастерством. Его-то она и запела своим несравненным голосом. Дух захватило у всех, у знати и у черни, и вопль восторга отдался эхом в облаках. Кто был вблизи, тот вощувствовал от того, что слышал. Но и на склоне горы, куда голос не доносился, тоже вощувствовали, представляя себе этот голос. Серобёси были лишь наполовине, когда Кудо Сукэцнея, словно стало ему не по себе, засучил вдруг рука в своей куртке Суйкан и выбил на Цудзуми заключительную дробь. Сидзука сейчас же остановилась, и звучным голосом прочла стих «Век государя». Услышав это, люди возроптали «Жесткосерный кудо, пусть бы она танцевала дальше». А Сидзука подумала «Ничего, ведь я плясала перед врагом, а душу свою я выскажу в песне». И она запела «Вертится, кружится, Сидзу, все повторяется, Сидзу, как бы сделать сегодняшним днем день вчерашний, когда повторял ты, Сидзу, с тоской вспоминаю следы, оставленные тобой». когда уходил ты, ступая по белым снегам на склонах крутых Йосино. Камакурский правитель с треском опустил штору и объявил. Сиробёсе было скучное. Ни манера танцевать, ни манера петь мне не по душе. А что она пела сейчас? Видно, она посчитала, что Юритома де деревенщина и ничего не поймёт, но я-то прекрасно понял. Вертится, кружится Сидзу, всё повторяется Сидзу, означает да сгинет Юритома и да придёт к власти Йосицне. Авара она совершенно забылась. А это её уходил ты ступай по белым снегам на склонах крутых ёсина, значит просто, хотя ритома и изгнал ёсицное. Ну мы ещё посмотрим, кто кого. Экая мерзость. Услышав это, высокородная масако сказала: "Искусство танца у Сидзуки замечательное, но танцует она лишь для тех, кто чувствует подлинную красоту. Кто, кроме Сидзуки, был бы достоин танцевать перед вами?" А потому, какие бы дерзости она ни говорила, все же она лишь слабая женщина, и вы простите ее. Камакурский правитель слегка приподнял штору. Сидзука поняла, что вызвала неудовольствие, вернулась на помост и спела. «Зачем вспоминать следы, оставленные тобою, когда ты навеки ушел по белым снегам на склонах крутых, Йосино?» Камакурский правитель поднял штору на полную высоту, и все зашептали «Ой, Это ей в похвалу. От высокородной Масако был Сидзуки пожалован шёлк в драгоценном футляре. От Камакурского правителя были пожалованы три длинных ларца, украшенных перламутром. У Цуномии отдал три ларца, Ояматомаса отдал три ларца, и знатные музыканты, игравшие для Сидзуки, дали девять ларцов. И носильщики, подняв шарцы на свои шесты, понесли их вокруг помоста. и те, у кого не достало богатства дарить ларцы, те тащили и бросали в раскрытые ларцы косодэ и прочую одежду и набросали целые горы. И Савара Йосицыгу потом записал, что добра набралось на шестьдесят четыре ларца. Увидев это, Сидзука сказала, «Танцевала я не для даров, а в моленье за судью Йосицыны». И с тем все ларцы до последнего отдала на обновление храма Ваками и Хатимана. А все одежды до последнего косодея, не растеряв ни единой, отдала настоятелю на службы за своего господина. Затем возвратилась она в дом Хорино-Тотзи. На следующий день она посетила Камакурского правителя, дабы испросить разрешение на выезд. После чего в дом Хорино-Тотзи явились к ней благорасположенные самураи и всячески её превозносили. От Камакурского правителя было пожаловано ей множество подарков, и по его повелению Хорино Тодзи во главе пяти десятков садников проводил её в столицу. Глубоко скорбя о погибшем сыне, Сидзука по пути поручила молиться за него тысяче монахов. Так она вернулась в столицу, в свой дом в Китосиракаве. Но и там она не в силах была забыть пережитое, не желала никого принимать и всецело предалась своей печали. И как не старалась утешить её матушка преподобная Иссо, печаль её лишь усугублялась. Дни и ночи проводила она в храме, читая сутры и повторяя имя Будды, и осознала, что жизнь в миру не для неё. Даже матери не сказавшись, постриглась она в монахини. Под стенами монастыря Четырёх Небесных Царей построила из травы шалаш и уединилась в нём с преподобной Иссо, ведя жизнь истинную согласно учению Будды. И как же болело материнское сердце. Дочь была первой танцовщицей Японии, прославленной красавицей. Никто не мог с ней сравниться в душевном благородстве. Казалось, какое чудное будущее предстояло ей. А она ушла от мира в 19 лет. Осенью на следующий год, когда пурпурные облака заволакли небо, послышались вдруг звуки музыки, и Сидзука удалилась из этого мира в чистую землю. Вскоре и преподобная Исо соединилась с нею в блаженном краю. Примечание. Пруд Сидэ, священный пруд на территории императорского дворца. С утра государь-защитник страны Нин-но-гё. Священная буддийская книга. Восемь великих драконов-царей, боги-податели дождя. Сайбара. Народные песни. Также прозвище одной из учениц преподобной Исо. Тайра-но-кё. Другое название Киото, столицы. Восемь превращений соответствуют восьми этапам существования Будды, от жизни в материнской утробе до перехода в Нирвану. Часть игры время с 3 до 5 часов утра. Час дракона время с 7 до 9 часов утра. Косоде, нижнее кимоно с узкими рукавами.